Глава десятая. Педагогический дебют. Вид с белокаменной ротонды завораживал. Безмятежная гладь озера темно-синяя, почти черная. Растущие вокруг деревья казались золотой оправой для бесценного сапфира. Умиротворение заполняло душу, здесь даже дышалось по-особенному. Можно вечность смотреть на бездонное озеро со странным названием «Ока Эша». Поделилась я своими мыслями. Теплые, слегка мозолистые пальцы, стоящего рядом Эликса, накрыли мою левую руку, нежно погладили и медленно скользнули на внутреннюю сторону ладони. «Эш? Сокращение от имени Эшкеля, противника богини тьмы», сообщил миссар. «Не только странное, но и пугающее название». Я передернула плечами, «Прямо мороз по коже, когда вспомню, что ваши курсанты еще здесь и плавают наспор. Мальчишки любят испытывать свои и чужие силы», — хмыкнул Эликс и накинул мне на плечи пальто. В первую очередь стало тепло на сердце. Все-то он подмечает, заботится. Затем я согрелась вся. «А вы, лорд Эйликс, когда учились, пытались нырнуть до дна бездонного озера? Не удержалась я от любопытства». Кромешник поставил передо мной на каменные перила белую, исходящую ароматным паром чашку, и с коротким смешком признался. Нет. Подавив легкое разочарование, я сделала вывод. Значит, в юности вы были слишком серьезны, чтобы заниматься глупостями. Ну как же. Будущий директор школы. Наверняка он знал, что станет им, еще когда был курсантом. Эликс улыбнулся и не стал возражать. Я сделала несколько глотков предложенного напитка, пытаясь понять, какие травы или ягоды дают настолько тонкий, горько-сладкий вкус, незнакомый на притягательный. Впервые пью подобный чай и точно его не забуду. Леди Кири, пообещайте выполнить просьбу. Эйликс мягко развернул меня к себе и заглянул в глаза. «Это очень важно». «Какую просьбу?» Спросила я, предвкушая нечто смутное, но прекрасное. Взяв в теплые ладони мои руки, эмиссар тьмы склонил голову и медленно, будто давая возможность остановить, поднес к своим губам. Нежно поцеловав мои пальцы, он тихо произнес: «Прошу, не защищайте меня, леди, это опасно. Мне очень приятно, но не стоит». Легкие касания горячих мужских губ — Возбудоражили, заставив сердце быстрее биться, и я не сразу осознала, о чем он просит. «Но ведь это нечестно. Вы не можете ничего сказать, чтобы оправдаться. Зачем оправдываться перед тем, кто для меня не важен?» Сердце всполошенно застучало в груди, и я спросила бездумно, подчиняясь импульсу, «А перед тем, кто для вас важен?» Эликс не отводил взгляда, и я утонула в его... Черниль на черных глазах. Тот, кто важен, не заставит оправдываться. Он поверит сразу. Рука кромешника скользнула мне на спину. Сам он медленно склонялся. Заворожённая его голосом, я потянулась навстречу, понимая, поцелует. И в этот раз не пальцы. Вероломное сердце билось с каждым мигом громче, заглушая все звуки, удары. Громче и громче, как будто... Выбивали дверь. Выбивали дверь? Я очнулась. Подняла голову с наброска лекции, на котором спала и огляделась. Просторная спальня в серо-лиловых тонах. Огромная мягкая кровать. Изящная банкетка, которую я подтащила к туалетному столику, чтобы составить план занятия. Большое незашторенное окно, из которого виден мощный краснолистый дуб. Да, я на территории школы кромешников, но не на берегу озера, а в выделенном мне коттедже. Вот же дохлый квакус! Ротонда с видом на око Эша мне приснилась. И разговор с Эликсом тоже. Точно, это не видение, а обыкновенный сон. Грохот стал громче. «Так, если не открою дверь, мне ее выломают». «И кто там такой нетерпеливый?» Я поспешила к входной двери, всерьез опасаясь за ее целостность. Левой свободной рукой открыла замок и подавила вздох. Можно было и не гадать, кто это. Разумеется, лорд Архан. «Леди Керри, вы всегда открываете дверь, не спрашивая, кто за ней?» Хмуро поинтересовался он. «Да» и всегда кастую могильное безмолвие. Ответила я и продемонстрировала правую руку, в которой извивалась призрачная фиолетовая змейка. Напряженные плечи кромешника расслабились. «Что-то случилось?» — спросила я и не удержалась от банальной подколки. «Или вы просто безумно соскучились?» «Всего понемногу», — хмыкнул лорд Архан, и, не дожидаясь приглашения, переступил порог дома. Половина второго. «Осталось полтора часа до начала лекции». В гостиной точно над входной дверью висели часы. Я бросила на циферблат быстрый взгляд из-под ресниц. Часы подтвердили слова кромешника. «Почему вы не звали, а стучали в дверь?» Лорд Архан пожал плечами. «Не люблю кричать. Как мне кажется, я стучал достаточно громко, чтобы вы проснулись. Вы ведь спали?» «Неловкий вопрос. Мало ли что я могла делать? К примеру, сидеть в уборной». «Да». «Уснула над лекцией?» «Все-таки ответила я и добавила, мне нужно переодеться. Буду готова через полчаса». «Хорошо. Схожу пока за обедом для вас», с готовностью произнес лорд Архан и поспешил выйти на улицу. «Я еще не осознала, хочу ли есть, как он уже был напротив соседнего коттеджа. Будто неприятно находиться со мной рядом, от того избежал. Зачем тогда явился? Никто его не назначал опекать меня, мог послать кого-то другого». Или нет? И я чего-то не знаю. И да, я с удовольствием сходила бы в столовую. То, как кормят студентов, многое говорит о самом заведении. Ну да ладно, еще успею. Свой образ я продумала до мелочей еще когда выбирала тему для лекции. Заодно будет повод в воспитательных целях щелкнуть по носу двух наивных мальчишек. Неприятно и с моей стороны некрасиво, но полезно для дальнейшего выживания парней. Одеваясь, пыталась настроиться на знакомство с молодыми кромешниками. Я не преподаватель, как подавать знания не представляю. Лекция — чистая авантюра. Зачем я пошла на поводу у лорда-директора? Так, не о том думаю. Сомнения и нервозность мне не помогут, а только навредят. Оттолкнув малоприятные мысли, сосредоточилась на ощущениях. Я выспалась, бодра и полна сил. Все, что планировала рассказать курсантам, отлично помню. В конспект подглядывать не буду. И только сейчас осознала странность. На моих губах привкус из сна. То есть, в реальности, я ощущала сладкую горечь напитка, который дал мне Эликс. Разве это возможно? Игры сознания? Иного ответа у меня нет. Или же шуршание отвлекло от мучительных размышлений. Хм, какой характерный звук. Шорох сухой травы, которую смяла нога человека. В коттедже подобный мусор не валялся. Звук точно доносился из приоткрытого окна. Бесшумно метнувшись ко второму закрытому окну, запустила под тяжелую штору смотровое заклинание. О, у меня гости. Незваные и... Очень любопытные гости. Вытянувшееся в воздухе магическое зеркало продемонстрировало спины и коротко стриженные затылки двух парней, крадущихся за стеной вдоль коттеджа. Дом стоял на высоком фундаменте, и курсантам пришлось постараться, чтобы заглянуть в спальню. Один совсем обнаглел. Подпрыгнул и, упершись руками в скат окна, так завис. Два юных здоровяка, подглядывают в окна к незнакомой девушке. Хм, проигнорировать. Что привело великовозрастных лбов к моему окну? Любопытство? Проигрыш в пари? Впрочем, неважно. В любом случае это некрасивый поступок для мужчин, и тем более для благородных воинов Ордена Тьмы. Миг на сомнение, и я прикоснулась к кольцу «Напугать без членовредительства» приказала Саири. Заскучавший в артефакте дух ринулся на ничего не подозревающих парней. Саира приняла самый жуткий облик — полутруп-полускелет в лохмотьях и лоскутах и кожи. Волосы черными змеями развивались во все стороны. Мило улыбаясь, она выглянула в окно и столкнулась нос к носу с курсантом, висящим на откосе. Парень побелел и беззвучно спрыгнул вниз. Его товарищ попятился, выпучив глаза. Боги, как они улепетывали! Бежали, не разбирая дороги, ломились через кусты, оставляя на ветках клочки формы. Я закрыла рот ладонью, чтобы не смеяться. И жаль их, и одновременно я восхищена. Убегали курсанты молча, а еще не тронули духа хотя оба сложили пальцы правых рук в атакующем жесте. Одно слово, и в Саиру полетели бы мощные заклинания. Но они сдержались. То есть не потеряли от страха голову окончательно. Осознавали, что дух может принадлежать некромантке, за которой они подглядывали. Что ж, на мальчишек грех жаловаться наставникам. Они уже получились полна. Выждав немного, Я отстегнула юбку и выпрыгнула в окно, чтобы собрать улики, оставленные беглецами. «Саира, возвращайся!» Дух без колебаний подчинился, и зеленым туманом впитался в артефакт на моем пальце. Саира редко капризничала, признав меня хозяйкой добровольно. Эта проклятая душа не утратила присущих живым людям черт, благодарности и тяги к новому. Она знала, что я ищу способ разрушить артефакт и отправить ее на перерождение, и была за это признательна. В дом я вернулась обычным путем, вовремя. Когда крепила юбку обратно, в дверь постучал лорд Архан. Принесенный им поднос ломился от еды. Крем-суп, жаркое, штук пять пирожков, нарезка из овощей и фруктов и большой кувшин ягодного морса. Местный повар почему-то решил, что некроманты не насытны и едят за троих? Забавно. «Вы переоделись, леди Кири?» Неуверенно спросил лорд Архан и окинул меня полным сомнений и взглядом, но к его чести не раскритиковал. Удивление мужчины понятно. В трактире соль и серебро я была одета совсем по-другому, так как ожидалась от некромантки-наемницы. Сейчас на мне было нечто невозможно романтичное» и на первый взгляд непрактичные. Вишневый кожаный корсет поверх белой рубашки эффектно сочетался с длинной темно-лиловой юбкой, под которой скрывались удобные кожаные штаны. Лишь при тщательном осмотре можно было увидеть серебряные нити в зачарованной одежде, которые отпугивали мелкую нечисть, даже когда я валялась в отключке. Подобных комплектов в гардеробе насчитывалось несколько, благодаря экспериментам Филиппа Джун. Как по мне, самого талантливого и экстравагантного артефакта по Пообедав, я надела кожаный плащ в тон корсету и, прихватив листочек с планом лекции, бодро объявила. «Я готова, лорд Архан. Видите?» Пока шли, с языка рвался вопрос насчет ротонды возле озера. Но я старательно давила любопытство, помня, как кромешник реагирует на мои сны с участием Эйликса. Что я вновь видела эмиссара, Уверена, лорд Архан догадается быстро. «Все мои случайно приобретенные знания об объектах на территории школы связаны лишь с одним мужчиной, так что нечего без повода дразнить квакуса ароматной приманкой». Откашлившись, лорд Архан заговорил первым. «Леди Керри, вы будете общаться с выпускным курсом. Череда праздников, затем последнее занятие и финальное испытание, и орден получит новых братьев». Важно, чтобы парни пообщались с настоящим лотарийским некромантом, понимаете? Понимаю. Кивнула я, ощущая себя глупо. Я ведь ни о чем толком не спросила. Могла хотя бы поинтересоваться, сколько слушателей, их возраст и уровень знаний. Не замечая моего замешательства, кромешник продолжил: часть выпускников будет патрулировать земли лотарии и наверняка столкнется с вашими коллегами, и не все из них будут добропорядочными магами. «Воины тьмы, неуязвимы и непобедимы», озвучила я прописную истину. «Но только не вчерашние ученики моей школы», горячо возразил лорд Архан. «Мало опыта. Зато выше головы куража и жажды приключений. Их легко обмануть, леди Керри». «Моей школы?» Лорд Архан открылся с иной стороны. Он искренне переживал за своих воспитанников, и желал им добра, а еще чувствовалось, что школа — весомая часть его жизни. «Лорд Архан, расскажите мне о ребятах. Расскажите все, что сочтете нужным». Удивительно, но кромешник задышал чуть свободнее и окинул меня одобрительным взглядом. За разговорами мы незаметно вошли в учебный корпус и, преодолев хитросплетение переходов, добрались до нужной аудитории. При нашем появлении 20 будущих воинов тьмы поднялись со своих мест одновременно, будто один организм. Статные симпатичные парни с горящими любопытством глазами. Выпускной курс. Я рад представить Леди Керри, талантливую лотарийскую некромантку, которая согласилась прочесть вам несколько лекций. Поприветствуйте наставницу. И снова, как одно существо, курсанты синхронно кивнули. Я ответила аналогично. Бросив на меня вопрошающий взгляд и не увидев растерянности, лорд Архан ушел, как мы и договаривались. Преподавательский стол находился на небольшом возвышении. Я стояла уже на третьей ступени, когда курсант из первого ряда поднял руку. «Слушаю», — разрешила я говорить. Темноволосый парень встал и твердо произнес. «Курсант Цанис, четвертая группа». Наставница Керри, разрешите подойти по важному вопросу. Рядом сидящий парень тоже поднял руку. И мне курсант Локин, четвертая группа. Важный вопрос. Хм, кажется, мне ясно, что хотят сказать обладатели знакомых коротко выбритых затылков. Я кивнула. Получив разрешение, курсанты вмиг преодолели разделявшие нас расстояние. Наставница Керри, прошу прощения за утреннее происшествие. Громко произнес курсант Цанис, упрямо глядя мне в переносицу, а не в декольте, которая оказалась точно напротив его глаз. Курсант Локин повторил слово в слово. «Я принимаю ваши извинения». Кивнула и, преодолев последнюю ступень, взошла на место преподавателя. «Что сказать, молодцы. Попались, извинились. Притом, вроде бы искренне. Об остальном подумаю после». Выждав несколько мгновений, я начала рассказ. Почти полгода понадобилось стражам Белграда, чтобы вычислить орудующего на тракте некроманта. Слабые следы вели в хвою, богатый поселок охотников, где отродясь не регистрировали магов смерти. По чистой случайности, стражи нашли в старом доме, замаскированную в земле темницу с изможденным парнем. Студент второго курса КУМ путешествовал вместе с невестой и угодил в ловушку. От необученного некроманта потребовали линию защиты от нежити вокруг поселка и персональную защиту для каждого охотника. Подпитывать сильнейшие чары хвайчане решили с помощью человеческих жертвоприношений и для этого похищали тракта путешественников. Шатен с четвертого ряда поднял руку. Я кивнула. Курсант Джоэл, третья группа. Почему студент не отказался проводить кровавые ритуалы? Так держался за жизнь. «Нет. Большинство некромантов готовы к смерти. Я подавила желание скрестить руки на груди, но только к своей смерти. Его же шантажировали честью и жизнью любимой». Продолжавший стоять Шатен уточнил, но девушка не была жертвой. Она целенаправленно привела его в ловушку. «А парень знает толк в коварстве». «Да, курсант Джоэл». По приказу старосты того поселка девушка специально вскружила голову неопытному некроманту и повезла якобы для знакомства с родителями. Курсанты выглядели задумчивыми. Кто-то сочувствовал незадачливому некроманту, кто-то презрительно морщил нос, решив, что уж он-то не попался бы. Но никто не остался равнодушен. Что ж, продолжим. Из этой истории можно вывести правила. «Некроманты не боятся своей смерти, но сделают все, чтобы сберечь дорогих людей». Несколько курсантов сделала пометки в тетрадях, и я перешла к следующей истории. Три года назад в герцогстве Горея стража расследовали череду убийств, совершенных умертвием. Понадобилось немало времени, чтобы вычислить его поводыря. Убеленный сединами некромант, полвека работавший на стражей, Перевелся из столицы в провинцию, чтобы отомстить виновным в смерти внебрачной дочери. Вывод. Даже работающий на закон некромант переступит через него ради мести. Эта история вопросов не вызвала, как и особого интереса. Курсанты дисциплинированно слушали, но глаза их выдавали легкую скуку. «Кажется, я не сумела зацепить аудиторию». «Ладно, коней на переправе не меняют». В прошлом году в баронстве Керри произошел случай, в котором довелось мне разбираться лично. Красивую юную наследницу прозвали Черной невестой, когда ее третий жених погиб на дуэли, по-глупому сцепившись с приезжим боевиком. Девушку ждала бы участь ее тетки милой, но одинокой женщины, если бы не мой интерес к третьей нелепой смерти лишь возможность незаметно проследить за окружением черной невесты позволила вычислить тетку, незарегистрированную некромантку. Курсанты оживились. Гадают, что она делала с женихами. Отлично, крючок проглочен. Хрупкая, влюбленная в книги и садовые цветы тетушка поила претендентов на сердце и кошелек племянницы особым напитком. Чаем с личинками бирауса. Двадцать поднятых вверх рук непередаваемо порадовали и принесли облегчение. Хотите спросить, кто такой Бираус? Крохотная нечисть, живущая в заброшенном доме, где произошли массовые убийства. Попадая в человека, личинка Бирауса вызывает агрессию, толкая на страшные поступки, а также позволяет магу смерти управлять зараженным. Третье правило: Никогда не берите еду и напитки у малознакомых некромантов, даже если они кажутся безобидными. Курсант Джоэл откинулся на спинку стула и самодовольно спросил: "Не ваши седж в животиках не урчит после некроманского чая?" Я похолодела, когда увидела с десяток презрительных взглядов, направленных на двух блондинов с последнего ряда. Богиня, я ведь не хотела их позорить. Да, эта история рассказана в воспитательных целях. Специально для моих ночных собеседников в трактире сули серебро. Но я не хотела их позорить. Нет. Откуда же мне знать, что они рассказали о моем угощении сокурсникам? Серебристо-волосый блондин одарил меня бритвенно-острым взглядом и опустил глаза. Лицо его соседа стало цвета переспелых ягод краснянки. Курсанты оживленно шумели, смеялись, подзуживали невезучих товарищей. Джоэл ухмылялся настолько противно, что захотелось стереть улыбочку локтем. «Тишина в аудитории!» — повысила я голос. «Тихо!» Они успокоились, но атмосфера была уже не той. Я нанесла вред чужой репутации. И самое страшное — не знала, как это исправить. Дохлый квакус. Несколько секунд паники, а затем я нашла выход. Поднимите руки те, кто холодной ночью отказался бы от горячего чая, предложенного охраняемой девушкой. Потребовала я от слушателей. Как и ожидала, руки поднимать не спешили. Курсант Джоэл насмешливо кривил красивые губы. А его снисходительный взгляд. Он откровенно выжидал, готовясь сорвать мою попытку спасти репутацию его сокурсников. «Леди Керри!» «В аудиторию влетел лорд Архан. Вас вызывает директор. Лекция закончена, все свободны». На миг я застыла, ошарашенная неожиданным вмешательством. Затем было поздно. Курсанты дружно поднялись со своих мест и повалили черным потоком на выход. «Покусай Архана, злобный шмырь!» Он испортил воспитательный момент и не дал оправдать и Ниваша. «Сожаление, что я подставила парней...» переполняла. Я ощущала почти физическую боль. Что ж, пока я в школе кромешников, игнорировать вызов к директору нельзя. Переход по хитросплетениям коридоров и пролетов лестниц помог вернуть присутствие духа. Надеюсь, теперь я запомню, где находится нужный кабинет. Войти в приемную не успели. Лорд Ротта вышел навстречу и без акиоков заговорил сразу о деле. Леди Керри. «Нужна ваша помощь!» Я все еще злилась на лорда Архана за сорванную лекцию и спросила, пожалуй, чересчур резко. «Что вы от меня хотите?» «Чтобы вы сопровождали группу зельеваров из Квартенского университета магии?» С готовностью отозвался директор, не обратив внимания на мой злобный тон. Студенты добрались до определенной точки, дальше возникли трудности. «Я сплю и вижу дурацкий сон. Какие студенты в такое время?» «Почему зельевары из КОМ направляются сюда?» Спросила с недоумением. «Научно-исследовательская группа направлена на сбор редких растений и насекомых долины Адарай». Лорд Архан хмурился, как и я. И даже позволил себе большее, недипломатично заявить. «Лорд Ротта, они нам здесь не нужны. Вы ведь в курсе сложившейся ситуации? А вот императрицы и принцессы нет». — резко ответил директор. Ее величество ухватилось за идею знакомства лотарийских девушек с курсантами и преподавателями школы и не стала отказывать ректору КОМ. «Отправляйтесь следовать аномальное место не в правилах нашего ректора. Он отличается трезвым мышлением», — высказала я сомнение. Лорд Ротто поморщился. Насколько я понял, идею практики в долине поддержала его жена — «Если настаивала Криста Йохинсельская, значит, здесь замешано очередное видение». «Вот кто был истинным некромантом, да еще с даром предсказывать события». «Супруга ректора видела гибель людей и изо всех сил старалась их спасти». «Если в долину Адарай должны приехать студенты КОМ, значит, это для чего-то необходимо. Или их спасают, или они должны кого-то спасти». «Леди Керри, чтобы добраться до студентов засветло, вам нужно немедленно выезжать», — обрадовался директор. «То есть времени на переодевание мне не дадут?» «Ладно, и этот костюм сойдет». Через четверть часа я сидела рядом с лордом Арханом в длинном черном магмобиле, рассчитанном на 12 человек. Второй такой же должен вести лорд Мэтьяс. «По долине будем ехать, а уже дальше сможем и взлететь». «Архан?» «Дверь магмобиля открыл лорд Лис. Я заменю тебя в поездке». «С чего вдруг?» — вскинулся брюнет. «Курсанты твоей группы в карцере после драки. Разберись». Лорд Архан скрипнул зубами, но покинул место водителя. Опустившись рядом со мной, пахнущий осенний листвой кромешник обаятельно улыбнулся. «Здравствуйте, леди Керри. Готовы к путешествию? Куда же я денусь?» События напоминали слетевшие с горы Снежный ком. Я всего лишь согласилась помочь со змеями, а теперь невольно участвую в учебном процессе и еду встречать студентов родного университета магии. Но последнее я отчасти делаю и для лорда Йохинсельского, который в свое время повлиял на мою судьбу».